Да рубают по ногам, но и для гения не сладок почёт подножки накладок, цветы с пенками пополам. Попробуй сам не изменись, когда заботится так бодро, что обработаны все ребра, и вновь то связки, то по мениск грубят бездарность, трусость, зависть. Бессонный надолго исчезал из поля зрения. Не всегда эти бесчисленные вынужденные перерывы оказывались бесследными для смитенного духа человека, для которого жизнь без футбола не жизнь. Сомнения терзали душу, особенно тяжелыми становились мысли, когда товарищи, динамовцы или сборная отправлялись на выезд без него. Тогда он не всегда умел сдержать себя. Было время, когда бессонницы перестали и думать Но он вернулся вопреки мрачным предсказателям и снова в составе Динамо внес свой вклад в золотые медали образца 1985 года. Не могу не сказать в этой связи о Лабановском, о его роли в возрождении Бессонова. Он поверил в парня давно и верил даже тогда, когда никто не сомневался, что звезда некогда талантливого футболиста закатилась окончательно и бесповоротно. Именно благодаря настойчивым требованиям Лобановского Бессонова включили в состав сборной СССР, и он отправился к нашей взаимной радости в Испанию. А Севилья живёт футболом, причем футболом бразильским. Здесь признают своими лишь две сборные: испанскую, где звездой номер один, славёт вратарь Арконада, и многометровые цветные снимки украшают улицы и постеры городов истёл в страны еще и потому, что он рекламирует вездесущую кока-колу, и бразильскую, перед которой благоговеет и которой, мне кажется, готовы даже уступить дорогу на пьедестал почета. Повсюду, куда ни кинешь взгляд, шумит, волнуется, радуется и грозит торсида. Сквозь затемненные стекла автобуса Солнечный свет и шум толпы доносятся профильтрованными, и они не мешают думать. Я вижу Рената. Он сосредоточен, пожалуй, даже мрачен, хотя его открытой натуре претит всякая показуха, а тем более мнительность. Я догадываюсь, что Ренат думает о бегре, в виде я, может быть, намного ходов дальше, чем мы. Ведь недаром говорят, что выигрывает команда, а проигрывает вратарь. Нет, Досаев крепкий парень. С нервами у него в порядке. Иринат умеет настраиваться на матч, на борьбу без лишнего кипения. Но и никогда не выходит во вратарскую площадку не разогревшись душой и каждой мышцей. С ним спокойно на поле. И хотя бывают досадные оплошности, с кем не случается в полу борьбы. Ренат не выказывает паники. Его нередко сравнивают с Львом Яшиным, хотя они и отдаленно не напоминают друг друга. Властный, мощный, всем своим видом утверждающий власть на штрафной, таким представал перед игроками и зрителями Лев Иванович, особенно в последние годы своей спортивной карьеры. изящные легкие в движении, точны его кости наполнены воздухом, как у птицы досаев не производивший впечатлений на форвардов до тех пор, пока те пару раз не выходили с ним один на один и уступали. Ренат, как и я играть начал мальчишкой под жарким астраханским солнцем, не потому ли он так хорош на матчах с нашими южными соперниками в Баку, Ташкенте? Более всего он любил забивать голы тренировался в группе подготовки команды Волгарь, когда случай, чистый случай резко изменил его футбольное амплуа. На тренировку не явился вратарь, и никто не захотел становиться на гол. Ринат Ренат слишком любил футбол, чтобы остаться без любимого занятия хотя бы на один день. Он согласился, и, как оказалось, согласился навсегда. Наверное, ранее других вратарей он попал в сборную в 22. Однако сезон 1981 года, когда особенно нужны были стабильность и отличной спортивные формы, Досаев начал с больничной койки. Здесь я хочу позволить себе небольшое отступление. Оно необходимо, ибо нередко можно услышать спортсмены и болеют».